Мэйзи довольно улыбнулась. Она до сих пор мало знала о спектакле. Это постановка про цирк, много музыкальных номеров, фокусов, на сцене будут ходить по канату. К тому же девочке было очень интересно, что же происходит за кулисами. Она с нетерпением ждала второго акта, когда Саре понадобится помощь. В антракте Мэйзи уложила Эдди спать на одеяло в углу комнаты.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 Казалось, это тоже часть сценария. Но... «Эдди!» – ошеломленно прошептала Мэйзи, пытаясь отвлечь щенка и подманить его к себе. Естественно, она не могла просто так взять и позвать его. А Эдди не обращал на хозяйку ни малейшего внимания. Не выпуская мяч из пасти, он просто сел довольный собой, а вокруг него продолжали танцевать. Меня уволят, меня уволят! С ужасом бормотала Мэйзи. Точно уволят. Эди, иди сюда. Мэйзи наклонилась, чтобы подозвать Эди. Наверное, именно благодаря этому она увидела, что произошло дальше. Все случилось буквально молниеносно. Сара кружилась возле группы танцовщиц. Те делали вид, что пришивают блестки к цирковым костюмам.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 подставила подножку, чтобы Сара упала. «Но она же такая милая!» – покачала головой Мейзи. На следующий день они с Элис сидели в пансионе на Альбион-стрит. «Больше никто не относится к Саре так доброжелательно. Про мисс Сару говорят много гадостей за ее спиной, но Рабелла ее защищает. Когда я начала сплетничать, она меня отругала».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 Мэйзи должна была подметать пол, а Элис убежала от мадам Лориме, с которой занималась французским. Француженка постоянно засыпала после обеда, и это было прекрасной возможностью для девочек, чтобы поболтать. «Надо следить за мисс Сайдботем», – прошептала Элис. «Вполне в ее духе прийти и забрать меня пораньше. Не хочу, чтобы нас прервали на самом интересном месте».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 Я думала, что мне попадет, меня уволят, но мисс Сара сказала руководителю театра, что мы точно закрыли дверь гримерной. Значит, кто-то туда зашел, поэтому Эдди выбежал. А ходить по чужим гримёрным нельзя, естественно. Поднялся шум. Кто мог зайти в гримерную и зачем? И про Эдди все забыли. Она засмеялась. Правда, мистер Лоренцо спросил, сможет ли щенок еще раз так сделать. Я сказала, что попробуем, но Эдди редко делает то, о чем его просят. Теперь придется его привязывать в гримерной, когда мы уходим. Хотя это лучше, чем оставлять его дома. Он раздражает бабушку. «Тихо! Мисс Сайдботом пришла! Пока, Мэйзи! Вот бы я чаще занималась французским!» Надеюсь, к следующей неделе разберешься с Арабелой. Элис помахала подруге и забежала в комнату мадам Лориме. После того, как Элис подала Мейзи эту идею, девочка стала пристально следить за Арабелой. Кажется, она восхитительная актриса, даже лучше, чем они думают. Она была всегда-всегда предельно мила, настолько мила, что даже подозрительно. Так решила Мэйзи, через пару дней наблюдая за Арабеллой. Разве можно быть всегда такой доброй? Мэйзи задумчиво наблюдала за Арабеллой, когда та сплетничала с Сарой в гримерной. Создалось впечатление, что она знает много историй про людей из высших сословий. Возможно, она сразу поняла, что Тимми – это лорд Тарквини Фейн.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 Арабелла размахивала руками, показывая в какой ужасной огромной шляпе сидела зрительница в первом ряду. Мейзи дернулась, ойкнула и рассыпала пудру на платье арабеллы. Ах ты гадкая девчонка! — закричала Арабелла, собираясь ударить Мейзи. Девочка увернулась, отбежала в угол и притворилась, что плачет. Взбешенная Арабелла что-то прорычала и начала отряхивать платье. «Такое красивое бархатное платье, очистить его будет трудновато». Правда, Мэйзи совсем не было стыдно. «Рабелла, Мэйзи не виновата, это ты задела пудру», сказала удивленная Сара. «Ой, Рабела вдруг вспомнила, что она милая».